Глава шестьдесят пятая. Саша проснулась от того, что стало жарко. Незнакомый запах чужого тела сначала испугал ее, но, вспомнив, что спать ей теперь придется с Романом, она сдержалась, чтобы не оттолкнуть его. Она лежала на его руке, по-хозяйски закинув свою ногу на него. Стараясь не разбудить мужа, Саша аккуратно убрала ногу и выдохнула. Роман продолжал равномерно сопеть. Когда она приподняла голову, оказалось, что часть её волос находится под его рукой. Черт бы тебя подрал!» — прошипела она, вытягивая пряди. «Ну, во-первых, я перекатился на твою сторону, а во-вторых, нога на меня закинула тоже ты!» — пробурчал Роман, поднял руку, чтобы Саша смогла вытащить свои кудри и перевернулся на другой бок, чуть не упав с кровати. «Извини, что разбудила», — виновато прошептала она. Встала, подошла к столу, где стоял графин с водой, налила в стакан и выпила залпом. Память о муже словно вылезла из глубокой холодной норы и, подсунув ей Романа, заставила тело повиноваться привычным движениям даже во сне. Вернувшись к кровати, легла на самый край и уставилась в потолок. Роман снова засопел. «Вот уж беззаботное дитя», — подумала она и закрыла глаза. Утром, к ее радости, его рядом уже не было. Саша встала, подошла к окну и увидела совсем другой, непривычный пейзаж. Окна теперь были на другую сторону. И это было чертовски непривычно. В столовой было уже тихо. Все позавтракали, только матушка с Дарьей, усевшись на диване, распивали кофе, поглядывая в окно. Там купались девушки. Судя по тому, какой высоты поднимались брызги, им было весело. Спасибо, что все организовали, тихо сказала Саша и присела в кресло рядом с ними. Ой, милая, устала вчера. Сейчас я потороплю с завтраком. Дарья, загадочно улыбнувшись, побежала в кухню так быстро, как могла себе позволить корпулентная женщина ее лет. Мне только кофе. Если найдется, конфету. Тихо ответила Саша и глянула на мать. Тебе понравилась ваша спальня? Матушка, видимо, ждала от дочери восхищения проделанной работой, и Саша решила ее не разочаровывать. Да, вы такие молодцы. Роману тоже понравилось. Как только вы отправитесь в путешествие, мы сделаем там полный ремонт. Все как ты любишь. Персиковые оттенки, никаких рюшей, темный пол. Куда мы отправимся? переспросила Саша, перебив мать. «В путешествие «Князь Есенский сказал, что делает вам подарок. Через две недели вы едете в Тюмень. Там вы пробудете несколько дней при дворе, а потом...» «А меня кто-то спросил?» «А кабинет? Кто решил, что я хотел бы его освободить?» «Мама». Саша с трудом остановилась, чтобы не повысить голос. «Александра, никто не собирался лишать тебя твоего статуса и места?» но поскольку ваш брак был столь поспешным, что нам не удалось организовать свадьбу. Твой свёкор сделал все, что мог, чтобы вы в первые же недели совместной жизни не погрязли в рутине. Он взял на себя все вопросы, касающиеся безопасности, перевез к нам своего доктора, а весной перевезет архитекторов, ведь ты хотела построить еще корпус. «Мама, я хотела сделать это сама, понимаешь? Мне очень не нравится, что вы что-то делаете за моей спиной». Наш брак — необходимости не больше. Ты, надеюсь, это понимаешь. Никаких романтических чувств у нас нет, и это твоя ж, о котором ты говоришь. Если тебе интересно, я тоже был против, но мой отец сделал такое лицо, будто его предали». Роман прошел в столовую и присел рядом с Сашей. Дарья, заметив Романа, принесла кофейник, за ней шла Надежда с чашками и конфетницей, полной трюфелей, которые Саша просто обожала. Весь день Саша искала и находила дела, чтобы не стать участником разговора матушки или свёкра, а когда семья собиралась вместе, она вдруг вспоминала, что забыла отправить телеграмму швие. Поздно ночью, снова проснувшись, будто от шума на улице, Саша встала и подошла к окну. Кто-то только что прошел за угол. Тень все еще была видна. Она посмотрела на часы. Они показывали половину третьего ночи. Саша свела брови и задумалась. Много кто ночью ходил здесь. Это и Иван, если не спалось, и Лаврентич, если у него была бессонница. Но сейчас ей показалось, что силуэт, который она видела лишь пару секунд, — женский. Переживая, что это может быть одна из девушек, она накинула халат, бросила взгляд на спящего Романа и выскользнула из комнаты. Внизу она надела валенки, накинула пальто и вышла на улицу. Дверь была открыта. Домашние на ночь закрывали двери. Ключи были у Надежды, Дари и Матушки. «Забыли закрыть? Или правда кто-то вышел?» — подумала Саша и обошла дом, остановившись под своими окнами. Прошла до очередного угла и замерла. Было тихо, ни шагов, ни голосов. Выглянув из-за угла, Саша увидела домик Лаврентича, света в котором тоже не было. Светильники на улице горели в полсилы. «Может, кто-то вышел на воздух, а я снова ищу заговоры», — подумала была Саша, но ей снова показалось, что она слышит женский голос. Она обошла дом и теперь выглядывала из-за угла в сторону дороги из поместья. Она отчетливо видела там на дороге женскую фигуру. Она торопилась, нет, даже бежала к лесу. «Стой!» — закричала Саша. «Стой! Нельзя ночью уходить в лес!» Кто там? Голос Романа за спиной напугал ее так, что она чуть было не подпрыгнула. Не знаю, кто-то вышел из дома. Сейчас ее почти не видно, но она точно ушла по дороге в сторону станции. Саша указывала на движущуюся точку, но Роман, похоже, не видел. Однако он поверил. И в куртке, накинутой на пижаму, побежал туда, куда указывала Саша.